Глава 29. Киран. «Следующий вдохновитель, сэр», — сказал Зорн, стоящий рядом с Кираном в Большом зале медицинского мониторинга. «Здесь сидели за компьютерными терминалами сотрудники в белых халатах, собирая статистику и анализируя информацию, поступающую из разных отделов. На Кирана тут работали только двое, вдобавок к тем, кто находился в кабинете оценки. И все равно казалось, что их слишком много». Киран хотел, чтобы о его деле знало как можно меньше народу. Но в то же время ему требовалась доскональность. Все должно было быть сделано как надо, чтобы у Алексис Прайс не осталось секретов. Во всяком случае, от него. «У него пятый уровень, как вы и просили», — добавил Зорн. «Вдохновитель способен влиять на мысли и действия другого человека. Пятый уровень означает контроль сознания». Внезапно в душе Кирана полыхнула ярость. Горячая, ревнивая ярость. Тело, само собой, напряглось, готовое к бою. При одной лишь мысли о том, что другой мужчина войдет в разум Алексис, получит доступ к ее самой интимной информации, обретет над ней контроль. У него все внутри перевернулось, а глаза застила багровая пелена гнева. Нет, если она и отдаст контроль кому-то, то это будет он, Киран и отдаст она добровольно. «Нет», — сказал он, наклонившись над столом и вглядываясь в мониторы. Четыре камеры показывали комнату, не пропуская ни одного уголка. Алексис сидела в своем кресле, в расслабленной позе, сплетя пальцы на колени, с видом безграничной уверенности. Она думала, что выйдет из ситуации победителем, пряча свою магию точно вор, как уже делала в прошлом. одно несомненно Алексис Прайс не сдастся без боя, с чем бы она ни столкнулась. «Сомневаюсь, что вдохновитель её расколет», — тихо сказал Киран, не желая, чтобы кто-то ещё его услышал. «Нет, это не просто хороший предлог, чтобы не прибегать к услугам вдохновителя. Это правда. Правда, от которой брови на лоб лезут. Хотя Алексис и так уже удивила всех сверх всякой меры. Выключи запись. Я сам разберусь с этим». Дверь в дальнем конце комнаты открылась, и вошел Роб, хмурый и задумчивый. Он направился прямиком к Кирану. «Она уникальна», — без предисловий заявил он, явно забыв о своем положении. «Она что-то скрывает. Она знает, что я это знаю, и она знает, что это знаете вы. Но ее это не тревожит, она полностью уверена в себе. Ну еще бы, она управилась со мной лучше, чем я с ней». Лишь прекрасно обученные профессионалы способны сохранять подобную отрешенность во время допроса. Нет, он задумчиво приложил палец к губам. Отрешенность — неподходящее слово. Она искусно прикрывала ложь правдой. Как будто это игра, а она уверена в своей победе. Подозрительный у него был взгляд, но неуважение он не проявлял, и только поэтому Киран не одернул его. «Вы проверяли меня, сэр?» Кто-то пожаловался, оставшись недовольным моей работой?» Киран с трудом скрыл изумление. Он ожидал чего-то необычного, как всегда при встречах с Алексис. Но даже не думал, что она способна так скрутить аутентификатора, что тот усомнится в собственных способностях. Роб решил, что она прекрасно обучена. Что это она оценивала его, а не наоборот. «Будем на связи», — сказал Киран, сохраняя бесстрастную мину. Не время сейчас смеяться над абсурдностью ситуации. «Зорн!» Зорн выступил вперёд и поддержал внезапно пошатнувшегося аутентификатора. Полчаса назад Роб полагал, что он на вершине своего ремесла. А теперь гадал, не уволят ли его. Странный поворот событий, однако. Подошёл Джек, следивший за спиной одного из сотрудников, за отражающимися на мониторе показателями жизнедеятельности Алексис. Если надеетесь сохранить все, что касается ее, в секрете, то с этим надо заканчивать. Пусть получит оценку и убирается. Понимаете, о чем я?» Киран кивнул уже на ходу. «Ученые типы всю свою жизнь только и делают, что объясняют неизведанное. И, конечно, они захотят покопаться в странностях Алексис и ее незадокументированных талантах. Если только Киран не уведет ее отсюда как можно скорее». Он вышел из зала мониторинга и зашагал по коридору, раздумывая о том, как подойти к данной проблеме. Она уже не доверяет ему. И на то есть веские причины. Он следил за ней несколько дней. Это создало бы проблемы даже совершенно неподготовленному человеку, а профессионал бы начал прикидывать, как его убить. Полубог он там или нет. Принуждение ее к сотрудничеству с тестированием только усугубило ситуацию. Нужно довести ее до грани, до крайности, а потом отступить, позволив самой принять решение. Но если она решит продолжить шутить с его испытателями и их приборами, то он даже не знает, что сделает в таком случае. киран остановился у кабинета оценки, взялся за медную ручку и сделал глубокий вдох. Он понятия не имел, почему ему до сих пор хочется улыбаться, а тем более, почему он так нервничает. Он ведь никогда не нервничал. «Привет, Алексис», — сказал он, открыв дверь. Слепой страх промелькнул в её глазах. Она облизнула губы, покосилась на зелёную стену, потом на аппарат. Если бы она выбирала по-честному, не пыталась морочить головы кобникам, то выбрала бы зелёную стену. И она знает, что он в состоянии вынудить её сдаться и позволить машине нормально оценить её. Когда это её стало так просто читать? «Как наши дела?» — спросил он, останавливаясь в дверях, и гадая, отразится ли на ее лице мимолетная надежда на спасение. Но тут будто новая волна уверенности омыла ее. Казалось, Алексис вдруг обволокло слоем надежной изоляции. Она даже не попыталась посмотреть, что там снаружи. Если бы он не видел, как она управлялась с теми укротителями на магической ярмарке, то купился бы. Но она боялась тогда... И боится сейчас. И он скоро выяснит, почему и что она скрывает. «Наши?» Голос её был ровным и звучным. Она прекрасно справлялась с давлением. «Ну, у тебя вроде бы потрясающе, а у меня весьма скучно. Спасибо, что спросил». Он улыбнулся, шагнул в комнату и закрыл за собой дверь. Потом окинул взглядом стены. «Думаю, я выбрал бы зелёный. Вот здорово. Мне следует это записать?» «У тебя нет бумаги. Просто запомни. Мне нравится, когда женщины знают обо мне всё до мелочей. Это облегчает мне жизнь». Она поджала губы, а он едва удержался от смеха. Кобников раздражал её грубоватый юмор. Почему — непонятно. Тот факт, что кто-то не соглашался с каждым его словом, Киран находил освежающим. Так интереснее. «Меня зовут Киран». Полубог Кирен, сын Валенса Друза. Ее глаза не расширились, сузились. Или ты, наконец, сообразила, кто я такой? У твоего народа дар болтливости. Синди, барменша, просветила меня. У моего народа? Ну да, ирландцы — жуткие сплетники. На этот раз он все-таки улыбнулся и откинулся на спинку кресла, устраиваясь поудобнее. Синди, да. Если уж она наливает пинту, то наливает пинту. Взгляд его нарочит, рассеянно бродил по ее лицу, задерживаясь на манящих губах. «Знаешь, зачем я здесь?» «В этой комнате или в этом городе?» «В этой комнате. Зачем я в городе, тебе известно. Отчасти». Она окинула взглядом стены. «Такие помещения обычно прослушиваются, верно? Хочешь, чтобы весь мир услышал, что я знаю?» Мне ведь настучать расплюнуть. Да, такие помещения обычно прослушиваются. Но не в данный момент. Он надеялся, что Зорн сообразил подключить какие-нибудь наушники и всё слышит. Я надеялся, ты согласишься нормально пройти оценочный тест. Я и согласилась. Меня проверили трижды. С разными результатами. Эти машины определённо глючат. Замечу, чтобы прояснить ситуацию, что до того, как я вошел, комната и прослушивалась, и просматривалась. Она насупилась, но ничего не сказала. «Я обладаю способностью подчинять разум человека своей воле», — Алексис. Он говорил спокойно, но в глазах ее полыхнул страх. Нет, она не хотела, чтобы ее контролировали. В своей жизни она отказалась от многого, но не хотела отказываться от власти над собственным разумом. Это достойно уважения. Сдаются лишь слабаки. Но я предпочел бы не делать этого с тобой. Я тоже предпочла бы, чтобы ты этого не делал. Смотри-ка, у нас есть что-то общее. Но мне нужна эта оценка, Алексис. Проблема. Значит, она уперлась. Что ж, иного он и не ожидал. Так как же нам быть, а? Делай, что хочешь сказала она совсем другим голосом. Может, это была какая-то цитата из фильма, которую он не опознал. Тем не менее, Кирин ухмыльнулся и подчинился ее приказу.